Глава 12. Дул свежий ветер и натянутые над платформой поселения кабели, вибрируя, издавали бычий рев. Пневматические генераторы то грохотали, то жалобно визжали, то трещали. Но брат у Силы не замечал обычного шума. Он не очень хорошо себя чувствовал, но привык всегда делать то, чего ожидают от него родители. А они ожидали, что он будет смотреть передачу из университета, лекцию на которой должна присутствовать его сестра. Это был класс Карнута и Роджер в полном неведении слушал обстоятельное объяснение теоремы Уильсона. Интереснее всего казались танцующие фигурки на экране, но в целом это было для него бессмысленное зрелище. Камера лишь дважды показала аудиторию. Люсиль не попалась ему на глаза ни разу. Он сообщил об этом матери, бросил взгляд на флаг подаренный сестрой и отправился на работу. К концу дня он почувствовал себя хуже. В висках стучало, голова болела, временами подступала тошнота. Работать стало трудно, а работа у Роджера была не из приятных. Весь день он проводил, стоя по колено в вонючей массе из соленой воды, рыбьих внутренности и крови. Обычно это его не беспокоило, как не беспокоило ничто другое. Но сегодня все было иначе. Он с трудом стоял на ногах, придерживаясь одной рукой за железом стол и сильно тряс головой, пытаясь прийти в себя. Только что ему пришлось сбегать в туалет, где его сильно вырвало. И кажется, придется бежать туда снова. Стоящий на другом конце стола сортировщик окликнул его. «Эй, Роджер, ты нас задерживаешь!» Роджер потер затылок и пробормотал что-то, непонятное даже ему самому. Он начал работать, больше медлить было нельзя, уже навалилось много рыбы. В обязанности сортировщика входило отделять самок искусственно разведенного атлантического лосося от самцов. Самцы скатывались по крутому скату навстречу быстрой и неминуемой смерти, в то время как самки в сезон метания икры содержали в себе нечто слишком ценное, чтобы отбросить его в месиво из внутренности и костей, из которого делают чистую рыбную муку. В этом состояла работа Роджера и еще нескольких десятков людей, стоящих, как и он, у разделочных столов. Сначала они хватали бьющуюся самку за хвост и ударом оглушали ее. Затем брали тушку обеими руками, развернув брюхом к соседу, а тот своим длинным испачканным жиром ножом скрывал ей живот и извлекал икру. Часто нож срывался, так что работа Роджера была незавидной. Быстрое вращательное движение, икра отправляется в одну сторону, а выпотрошенная тушка в другую, и сортировщик берется за следующую рыбину. Иногда рыба отчаянно сопротивлялась. Это было крайне неприятным зрелищем для людей с воображением, и даже самый равнодушный человек начинал испытывать отвращение к такой работе. Роджер занимался ею уже четыре года. «Давай, Роджер!» – вновь прикричал его напарник. Роджер тупо уставился на него. Он немного пришел в себя, подбодренный привычными звуками, хлопаньем, грохотом, ревом, доносящимися с рыбоперерабатывающего завода, который располагался на нижнем уровне, ближе к морю. Роджер открыл было рот, чтобы что-то сказать, и вдруг сорвался с места. Но не успел добежать до туалета, его вырвало тут же. Час спустя мать Роджера удивилась, увидев, что ее сын уже вернулся домой. Что случилось? Мальчик попытался объяснить, но выдавил из себя несколько бессвязных слов. Наконец он с трудом осилил фразу «Мне нехорошо». Мать встревожилась. Роджер никогда не жаловался на здоровье. Правда, вид у него не слишком симпатичный, но это от того, что поврежденная часть мозга вызвала сокращение мышц лица. В самом деле он болел не больше недели за всю свою жизнь. Сомнением в голосе мать произнесла «Отец вернется примерно через час. Но, может, мне лучше вызвать его? Как ты думаешь, Роджер?» Вопрос был риторическим. Она давно поняла, что сын не способен думать. Мальчик пошатнулся и выпрямился, нахмурясь. У него нестерпимо болели шея и затылок, и он не мог размышлять над такими трудными вопросами. Ему очень хотелось лечь в постель и положить на подушку подарок сестры, чтобы можно было гладить его, засыпая. Это было его единственное любимое занятие. Так он и сказал матери. Теперь она забеспокоилась не на шутку. «Ты и вправду заболел. Я позову врача. Иди ложись». «Нет, не надо. Они уже осмотрели меня». Мальчик с трудом взлотнул слюну. У него начинался озноб. Мистер Гарни водил меня к этому диа... диа... к диагносту в клинику, Роджер. Да, и мне дали какие-то таблетки». Он порылся в кармане и достал маленькую коробочку. «Одну я уже проглотил, а потом приму еще». Мать мало что поняла из его объяснений, но уже не так беспокоилась. Диагностическое оборудование ошибается нечасто. «Во всем виновата холодная вода, в которой ты работаешь», — печально сказала она, помогая ему лечь. «Я ведь говорила тебе, Роджер». Ты должен найти работу получше. Например, резчика или даже сортировщика. Или вообще уйти оттуда. Ты работаешь там уже четыре года. Спокойной ночи, – не в попад, – ответил Роджер. До ночи было еще далеко. Собираясь речь, он почувствовал себя немного лучше. Психологически. Потому что был в своей привычной комнате со своей удобной постелью и старым японским флагом на подушке. «Сейчас я усну», – сказал он матери и, по крайней мере, избавился от нее. Он свежился под согревающими покрывалами, Обогрев был включен на полную мощность, но мальчик продолжал дрожать всем телом. Головная боль стала невыносимой. Мастер Гарни в клинике изо всех сил старался объяснить ему действия пилюль. Они должны успокоить боль и унять дрожь, облегчить его страдания и помочь уснуть. Роджер лихорадочно вытащил из коробочки таблетку и проглотил. Она обязательно поможет. Таблетки, которые дают в клинике, всегда помогают. Боль уменьшилась, стала не пульсирующей, а ноющей. Потом совсем отступила. Дрожь утихла, и Роджер начал засыпать. Сквозь дрему он чувствовал умиротворение. Он не мог видеть своего лица, поэтому не знал, как оно покраснело и как быстро поднимается температура. Во сне он был совершенно счастлив, прижимая к щеке старый потрепанный флаг. Как он делал предыдущие три недели и как не сделает больше никогда в своей жизни. Роджер не мог видеть на занятиях Лусилу по той причине, что ее не было на лекции. Она ждала Корнута в его маленькой уборной. Так велел ей Корнут. «Тебе нужно отдохнуть», – заботливо сказал он и обещал пересказать ей содержание лекции. На самом деле у него была другая причина. Войдя в аудиторию, он написал и послал ей со студентом записку. «Мне нужно кое-что сделать. Я отлучусь всего на пару часов. Обещаю, что все будет в порядке. Не волнуйся». Прежде чем Люсиль получила записку, Корнут был уже на мосту по дороге в город. Он действительно собирался кое-что сделать и не хотел говорить об этом усиле. Странные сны не прекращались. Появилось и кое-что еще. К примеру, теперь Корнут почти постоянно находился в состоянии похмелья. Он обнаружил, что пара выпитых на ночь стаканов делает сновидения менее яркими и стал прибегать к этому средству. И было нечто, о чем он вообще не мог поговорить с Лусилой, потому что она не хотела об этом слышать. Монотрек доставил его на светлую, шумную, душную станцию подземки далеко в городе. Корнут задержался у телефонной будки, чтобы уточнить по справочнику адрес секс-писателя Фарли, И поспешил наверх, на улицу, желая избавиться от вони и шума. Но он ошибался. Здесь, на открытом воздухе, грохот стоял оглушительный, да и запахи были гораздо сильнее. Вокруг возвышались кубические громады домов. По двухуровневой магистрали сновали маленькие трехколесные машины и большой коммерческий транспорт. До конторы Фарли была всего минута ходьбы, но она стала для Корнута нелегким испытанием. На дверной табличке стояла та же надпись, что и на когда-то врученной Корнуту папке. С.Р. Фарли, консультант. Секретарь посмотрел на Карнута с большим сомнением, но в конце концов сказал, что мистер Фарли примет его, несмотря на то, что мистер Карнут не предупредил о своем визите. Войдя в кабинет Фарли, Карнут уселся, достал сигарету и начал без обиняков. «Я изучил тексты, которые вы приготовили для нас. Они довольно любопытны. И все же я не уверен, что в будущем мне понадобятся ваши услуги. Мне кажется, я уловил вашу основную мысль, и заметил, что в тексте присутствует ряд постоянных величин, которые, по-видимому, характеризуют жизненный путь, мой и моей жены. «О, да, это очень важные показатели», — ответил Фарли. «Информация о вас, конечно, не полная, у меня не было возможности побеседовать с вами. Но я ознакомился с вашим файлом в банке данных университета, картой в медцентре и тому подобными материалами». «Хорошо, но я хочу задать вам один вопрос. Корнут колебался? По правде говоря, вопрос следовало бы сформулировать так. На основании смутных догадок я подозреваю, что в одно прекрасное утро сделаю своей жене довольно странное предложение. Но так сказать, он стеснялся. К тому же такая фраза могла потребовать разъяснений, рассказа о том, сколько странных вещей он уже совершил, включая и попытки самоубийства в полусне, которые чуть не привели к печальному результату. Вместо этого Корнут сказал: "Позвольте листок бумаги". И начал быстро набрасывать строку символов. Представленная в таком виде проблема менее смущала Корнута, и он перебросил листок писателю. «Взгляните, ложится ли это составленную вами схему?» Фарли изучил запись и поднял бровь. «Абсолютно нет», — уверенно заявил он. «И не думайте об этом, она никогда не согласится». «Значит, вы утверждаете, что это нежелательно». «Мастер Карнут, только не прибегайте к моралистике. Сексуальная жизнь — личное дело двоих. То, что считается аморальным в одном месте, вполне может быть принято в другом». «Я понимаю, мистер Фарли». Но, по нашим собственным понятиям о морали моей и моей жены вы отразили их в своем исследовании. Это выглядит как нежелательное. Писатель рассмеялся: Более того, мастер Корнут, как абсолютно неприемлемое. Я знаю, что мои данные неполные, но ответ на ваш вопрос не оставляет никакого сомнения. Корнут глубоко вздохнул: И все же, если, сказал он, помолчав, если это произошло, если я уже предложил это жене. Фарли забарабанил пальцами по столу. Я могу только сказать что на вас влияют другие факторы. Какие? Фарли сказал без улыбки. Вы должны попытаться удалить от себя жену. По дороге от офиса Фарли до подземки Корнут видел последствия аварии, три трупа. Грузовик на верхнем уровне потирал управление, толкнул другую машину и вылетел за ограждение, при этом погибли шофер и два пешехода. Однако даже это шокирующее вмешательство в жестокости спокойную академическую жизнь Корнута оказалось пустяком в сравнении с теми неприятностями, которые ждали его впереди. Его жизнь, как этот грузовик, быстро катилась под откос. «Вы должны попытаться удалить от себя жену». Едва сознавая, что делает, Харнут сел на нужный поезд. Он не хотел расставаться с Лусилой. Но ведь убивать себя он тоже не хочет, и все-таки нет ни малейшего сомнения, что он будет продолжать попытки. Все это часть одного целого, и совершенно ясно, каков будет результат. Он пытается разрушить себя любыми средствами. Потерпев неудачу с самоубийством, разрушительная сила внутри него хочет уничтожить его жизнь по частям. Сейчас она выбрала часть, которая для Карнута особенно важна, важнее всего остального – его любовь к Лусиле. С уходом силы рассуждал он, после смерти Карла и перевода Эгерта. рядом с ним не останется ни одного близкого человека, способного помочь в опасные моменты полусна, которые случаются по крайней мере дважды в сутки. Он хотел бы, чтобы этот день кончился. Корнут упал в кресло, чувство беспросветного отчаяния, какого раньше никогда не испытывал. Какая-то часть его сознания осуждающе сказала очень плохо. Другая часть была полностью занята мыслями о тех, кто его окружал. Даже депрессия не ослабила новизны впечатлений, ведь сегодня он видел множество новых для него людей, жителей города, а не университета. Он безучастно отметил, что они выглядят уставшими и злыми, а двое или трое даже больными. Он хотел бы знать, Знакомы ли кому-нибудь из них беспомощность перед лицом самого коварного из врагов, с которым столкнулся он сам? А если предположить, что мастер Карл был прав? Неожиданно сказал себе Карнут. Эта мысль поразила его. Она пришла внезапно, и если ее причиной были дорожные размышления, то он начисто забыл об этом. Прав, но в чем? По трансляции объявили следующую остановку. Карнут задумчиво задумчивости поднялся с места. Прав? Он сомневался, что мастер Карл Действительно хочет убить Эстакира. Но факты свидетельствовали именно об этом. Полиция обнаружила на топоре отпечатки его пальцев. Итак, предположим, что мастер Карл действительно вооружился, чтобы пробить старику череп. Невозможно. Но если он поступил так, и если Карл не просто впал в ненормальный старческий гнев. Тогда, сказал себе Карнут, выходя из лифта у подножия опоры моста и оглядывая знакомый университетский городок. Тогда у Карла имелась на это причина. Возможно, Эсткир заслуживал смерти.